Он представил, как несчастная лошадь, всхрапывая, скользит по полу холла. Ее задние ноги окаменели от напряжения. А этот человек, он смеется, как смеялся, заставляя коня танцевать на каменных плитах, чего тому никогда бы не пришлось делать живи он на воле. Очевидно, Вильям не до конца отрекся от отцовой суровой веры. Оценивая Эдгара Алабастера глазами Бога, которого давно не верил, он видел в нем множество недостатков. Однажды вечером, всего за неделю до свадьбы, он осознал, что и Эдгар приглядывается к нему. Он сидел, откинувшись на спинку, невидимый окружающим, а Эдгар рассказывал о том, как однажды проскочил на двуколке сквозь бреши в семи живых изгородях. Должно быть, на лице Вильяма отразились его мысли, потому что он вдруг увидел прямо перед собой красную потную физиономию Эдгара. — А у вас не хватило бы на это ни смелости, ни силы. Сидите здесь, глупо улыбаетесь, а такой трюк вам не по зубам. — Несомненно, — ответил миролюбиво Вильям, вытянув ноги и расслабившись. Он знал, что так только и можно противостоять столь злобному напору. Мне не нравится, как вы себя ведете. И никогда не нравилось. Складывается впечатление, что вы все время ехидно про себя ухмыляетесь. У меня нет нужды ехидничать. Ведь мы теперь как братья, я надеюсь, и я не должен давать вам оснований подразумевать меня в насмешке. Это было бы дурно. Ха, братья, какая чушь! — Вы дурно воспитаны, сэр. Вы совсем не пара сестря. В вас течет дурная плебейская кровь. Не принимай обвинений ни в дурной, ни в плебейской крови. Я сознаю, что не неровню вашей сестре, потому что не имею ни больших перспектив, ни состояния. Ваш отец и Евгений отнеслись ко мне очень великодушно, не обратив на это внимания. Надеюсь, со временем вы смиритесь с их решением. Вам бы надо ударить меня, ведь я вас оскорбил. Вы презренное существо. Вы безродны и трусливы. Так встаньте же и ответьте на вызов. Незачем. Что до родовитости, так мой отец был честным и добрым человеком, а мне неведомы иные добродетели, достойные уважения. Что же касается смелости... Так позвольте вам сказать, что я прожил 10 трудных лет на Амазонке, где меня не раз пытались убить, где я постоянно рисковал умереть от укуса ядовитой змеи, что я пережил кораблекрушение и две недели провел на спасательной шлюпке в открытом океане. Можно ли утверждать, что при этом я выказал меньше смелости, чем вы, когда заставили несчастные животные прыгать в окно? — Я знаю, что такое истинная смелость, сэр. Быть смелым не значит бросаться с кулаками на обидчика. — Хорошо сказано, Вильям Адамсон, — проговорил Робин Суиннертон. — Хорошо сказано, дружище. Эдгар схватил Вильяма за грудки. — Она не будет твоей, слышишь? Ты недостойна ее. Вставай. — Прошу вас, не дышите мне в лицо. — Вы походите на разъяренного дракона. Я не намерен из-за вас бесчестить семью, членом которой надеюсь стать».